Глава 37. Я выхожу из автобуса и твердой походкой иду в сторону знакомого дома. Но для этого мне приходится прилагать очень много моральных усилий. В который раз задаю себе вопрос, как можно было любить кого-то, а потом так быстро воспылать отвращением и даже ненавистью. Потому что именно эти чувства всплывают, когда я думаю о Паше. Все, что было хорошего, забылось. А ведь было же. Но Паша своими гнусными поступками перечеркнул любые положительные воспоминания о себе. Уговариваю себя на каждый шаг. Кручу в голове, что именно ему скажу, и уже готовлю себя к тому, что разговор получится непростым. Но рефлекс придется сдержать, Василина, потому что ты должна помочь Семену. Пусть даже для этого придется упрашивать мудака Пашу. Я притормаживаю возле бордюра, пропуская машину, Собираюсь перейти дорогу почти у самого подъезда дома, где живет Паша. Но вдруг передо мной тормозит белая иномарка. Окно приоткрывается, показывая мне водителя. Это девушка. Миниатюрная, очень красивая блондинка в бледно-розовом берете. «Привет, неблагопристойная училка моего брата», — говорит она мне, гоняя в краску и в ступор. «Далеко собралась». «Я...» Это обращение настолько неожиданное, что заставляет потерять дар речи. «Думаешь, если сделаешь бывшему уёбку крутой минет, он побежит и заберет заявление на сему? «Что?» Искреннее возмущение поднимается волной внутри. «Ничего я ему делать не собираюсь». «Ага. Наверное, думаешь, он растает от твоих просящих блестящих глазок?» — хмыкает девушка. «Давай, короче, садись и поехали». И Семе лучше не говорить о твоей искренней жертве. Она кивает на пассажирское сиденье рядом. Я колеблюсь несколько секунд, и когда девушка поднимает свои идеальные графичные брови, понукая, вхожу в машину и забираюсь в салон. Поехали, пожрем. Правда, у нас обоих РПП, но как-нибудь справимся. Она подмигивает, а потом добавляет в ответ на мой изумленный взгляд. Сема рассказывал. Кажется, у них с сестрой достаточно близкие отношения. Да и вообще, сразу видно, что они близкие родственники. Кроме внешней схожести, сразу можно понять по манере речи, даже некоторым словечкам. Вера ведет машину быстро, обгоняет смело другие автомобили. Ныряет в нишу, получая в спину сигнала от других машин. Я даже ловлю себя на том, что крепко вцепляюсь пальцами в ремень безопасности во время этой игры в шашечки. Вот тут и тормознем. Вера не менее эффектно паркуется у небольшого кафе и отстегивает ремень. Кстати, то, что она им не пренебрегла, меня даже удивляет. Я тоже выхожу, и мы поднимаемся по ступеням на крыльцо, а потом входим внутрь. Кофейня небольшая, тут всего пять столиков, занят лишь один. Мило, уютно, музыка играет тихо. И светло. Люблю, когда в подобных заведениях много света и яркие насыщенные цвета. Маленькую пиццу и два сладких капучино. Озвучивает Вера свой заказ у стойки. Ой, нет, это слишком. Пытаюсь ставить свои пять копеек. Дорогая, считай, что это четмил Отмахивается Вера, а я почему-то не решаюсь с ней спорить. Вообще создается впечатление, что с ней лучше этого не делать вовсе. Мы присаживаемся за один из столиков друг напротив друга. Я смотрю на Веру, удивляясь, насколько она человек контрастов. У нее очень тонкая нежная внешность. Она по-настоящему красива. От изгиба натуральных, чуть подкрашенных ресниц до естественной припухлости губ. Кожа светлая, молочная, а брови темные. И форма красивая. Не модно трафаретную, которую сейчас себе рисует каждая вторая, а идеально подходящая именно ей. Мы обе голубоглазые блондинки, но я себя почему-то на ее фоне чувствую обычной, блеклой. Хотя моя внешность мне всегда вполне нравилась. Невероятно гармонично, вот как можно сказать о Вере. Но в то же время у нее очень острый проницательный взгляд. Я бы даже сказала цепкий, а по желанию хозяйки может становиться тяжелым и ледяным. У кое-кого я такое уже наблюдала. Ты хоть понимаешь, насколько опрометчивой была твоя идея пойти к бывшему? Вера тоже пристально изучает меня. А что я должна была еще делать? У меня нет вариантов. «К вашим родителям я пойти не могу, друзьям тоже. У меня тут единственная подруга, но у нее трое детей месячного возраста. Да и чем она мне поможет?» «Все, больше, в принципе, никого». «Да уж», — Вера поджимает кубы. — «Сема встрял, и я тоже не могу помочь ему. Поэтому пришлось обратиться к предкам. Деваться было некуда». «Удивляться этому не стоит». Естественно, что его родители узнали бы об этом. Но мне все равно жутко стыдно. Я чувствую вину за произошедшее. Если бы не я, этого бы не произошло. Мне очень жаль. Совсем тушуюсь и опускаю глаза, как раз когда нам приносят пиццу и кофе. Да ты не парься. Не за тебя бы вписался, другую бы причину нашел, чтобы с кем-то попадаться. И тем более на тему наших сем предков не загоняйся. Они у нас конченые. Я давлюсь глотком кофе от такого откровения. А Вера абсолютно ровно продолжает, с аппетитом откусывая кусочек пиццы. Все, мы с отцом дано не в ладах. Старый так думает, что если мы произошли из его спермы и были кормлены жиртовой из его холодильника, то должны ему погроб жизни. Знаешь, я и есть-то перестала на этой теме. Задолбала слышать. Ты жрешь за мой счет, мелкая дрянь, поэтому будешь делать так, как я скажу. Вера произносит эти слова с таким отвращением, что у меня внутри за нее отдает болью. За нее и за Семена, потому что, исходя из сказанного Верой ранее, с сыном у Радича-старшего отношения не намного лучше. И даже смею предположить, что, возможно, и хуже. Да и вообще, это каким деспотом нужно быть, чтобы девочка-подросток решила не есть за родительский счет. Это при том, что семья у них явно не бедная. Я смотрю на Веру другими глазами. И Семену теперь вижу иначе. Жить все детство в конфликте, взрослеть на каленной атмосфере мучительно. Это или ломает, или заставляет обрасти жестким панцирем. И у Семена и у Веры этот панцирь есть. У одной прикрытый розовым шелком, у другого черной кожей. Но за ослепительно девичьей улыбкой и уверенным мужским взглядом скрыты конфликты детства. С мамой тоже не все гладко. Наша мать очень нас любит. Говорит Вера, но я слышу иронию в ее словах. Но у нее свои представления о нашем счастье. И не важно, что они тут вразрез с тем, чего хотим мы сами. Да уж. Но ты не парься. Это наши траблы с предками. Главное, что мой брат тебя втрескался. И кажется весьма основательно. Чувствую, как к щекам проливает кровь. Не скрою, мне приятно слышать это. В груди тоже становится тепло, и даже появляется легкость. Но я быстро напоминаю себе, что ситуация сложная, и нужно что-то делать. Если будет чудить, ты лучше мне звони. Вера просовывает по столу бумажку с номером телефона. Ты мне нравишься, Василина. И мне нравится мой засранец-брат, каким он становится рядом с тобой. Ну а пока... Она кивает на дверь кофейни, я рефлекторно поворачиваю голову. И сердце пускается в скач. Потому что как раз в этот момент в дверном проеме появляется мой Бамблби.